Глава 14. Вышел в коридор едва удержался, чтобы не хлопнуть дверью. Какого дьявола только что произошло? Кулаки сжимались, и я, делая глубокие вдохи, разжимал их снова. Знал это чувство, но оно завладело мной чертовски не вовремя. Ярость. Сидя в тюрьме, я много раз... Прокручивал в голове нашу с Алисой встречу. И чаще всего она шла по стандартному сценарию. Она боится, я этим наслаждаюсь. Только вот сейчас все вышло из-под контроля, и я никак не ожидал, что перейду черту. Черт, я чуть ее не ударил. Такого раньше никогда не случалось — Никогда не бил девушек, какими бы сучками они ни были, но сейчас меня просто сжрала чистая неприкрытая ярость, и я понял, что готов сорваться. Думал, что научился контролировать себя, думал, что смогу держать себя в руках рядом с ней, но ситуация вышла из-под контроля. Слабак. Подошел к двери своей комнаты и замер. Надо было повернуть ручку, надо было открыть и войти, но я не мог. Не хотел никого видеть, а Ксюша обязательно начнет задавать вопросы. Сделал глубокий вдох и развернулся к лестнице. Надо пройтись и успокоиться. Особняк, в котором прошло все мое детство и юность, нисколько не изменился. Он напоминал замок. Длинные темные коридоры, устланные коврами, дубовые панели на стенах, создающие ощущение, что ты находишься в гробу, антикварные безделушки, место которым на свалке. Ненавидел этот склеп, ненавидел обстановку вокруг, но отец всегда питал к этому мрачному месту особую слабость, полагая, что дом подчеркивает его статус. Статус. Это слово ненавидел тоже. Отец с малых лет вдалбливал мне в башку, что я должен соответствовать, быть умным, образованным, послушным, одним словом быть его тенью. Он давил заставляя меня высиживать по десять часов в день за учебниками. Нанимал массы репетиторов, которые пудрили мне мозги всевозможными науками, половина из которых мне так и не пригодилась. Заставлял меня разбираться в схемах ведения бизнеса, чтобы в один прекрасный день я мог занять его место. Место короля сталилитейного бизнеса. И кто бы мог подумать, что его план когда-то притворится в жизнь? Вышел во двор и бездумно зашагал вдоль широких клумб. Лай собаки заставил вздрогнуть, и я резко обернулся, заметив бегущего ко мне добермана. — Не может быть! Это же не... — Ульф! — подставил ладони в нее тут же ткнулся мокрый нос. — Ты вымахал, старик! Опустился на колени и сквозь сковывающий сердце лед ощутил приятное тепло. Ульф едва держался, чтобы не лизать мое лицо, и пришлось отстранить его, почесывая гладкую шерсть за ухом. Хороший, хороший пес! Не верилось, что щенка оставили. Думал, его отдали в приют, уже и не надеялся снова увидеть старого друга. «Я тоже скучал, старик. Он вымахал даже крупнее своей матери. Найда была чистокровным доберманом, красивой породистой сучкой, и отец с гордостью демонстрировал ее друзьям при любой возможности. Потом, решив, что она должна принести такое же красивое и отборное потомство», Он возил ее во Францию на случку с таким же чистокровным доберманом, но результат его не удовлетворил. Только два щенка из трех родились такими, какими и хотел видеть отец, идеальными породистыми особями. А третий родился с изъяном, маленьким белым пятном на холке, и отец хотел выбросить его, но я не дал. Вот так у меня появилась собака. «Идем, прогуляемся!» Поднялся с колен и поманил Ульфа за собой. Тот, нетерпеливо переминаясь на месте, подтолкнул к моим ногам палку. «Хочешь размяться?» Поднял деревяшку и швырнул, почувствовав, как по ноге скользнул бок пса, и доберман рванул за ней а я вдруг ощутил давящую тяжесть в районе легких. Не думал, что будет так сложно держать эмоции под контролем, но сегодня я впервые осознал, как приятно вернуться домой.